Глава 26 шестая. Вика. «Мне плохо, приезжай». Несколько раз перечитала сообщение Мэтта, и с каждым разом недоумение возрастало. «Почему плохо? Утром же виделись, и всё нормально было. Чем помочь? Куда приезжать? Домой?» «Где ты? Что случилось? Что-то со здоровьем?» Голова кругом, сердце сжалось в комок. «Я дома еле доехал». Мой бабуин заболел, ему нужна помощь. До конца пары ещё сорок минут. Дождусь окончания и сразу же поеду. Или сейчас ехать? Насколько всё там серьёзно? Почему он не отвечает? А вдруг сознание потерял? Вдруг лежит там бедный и пошевелиться не может? Матвей, не молчи, я начинаю волноваться. Из-за чего плохо? Мне что-то нужно покупать в аптеке или, может, сразу скорую вызвать? Так и самой недолго в больницу загреметь. Сердце стучит уже где-то в горле. Пожалуйста, ответь. Невыносимо смотреть в экран и не видеть ответа. Ты меня пугаешь. Вдох-выдох. Гордеев не стал бы так шутить, значит, случилось и правда что-то плохое. Всё, я не могу сидеть и ждать. Юлия Павловна, простите, можно мне уйти? У меня срочное дело. Прервала лекцию преподавателя и уставилась на неё умаляющим взглядом. Но если срочная, неохотно протянула женщина. Иди, Некрасова. Позволительно кивнула. Я себя не заставила долго ждать и начала судорожно запихивать свои вещи в сумку. Ты куда? Обеспокоенно шепнула Лина. «Потом расскажу». Бросила ей напоследок и побежала на выход. Какое счастье, что Мэтт живет недалеко от универа, возле центральной площади, куда ведут абсолютно все автобусные маршруты. Выбежав на его остановке, Стремглав помчалась в его элитный жилой комплекс. Память не подвела, я запомнила адрес еще с прошлого раза. Трудно вычеркнуть из главы такой красивый вид из окна. Потратив немало времени, убеждая недоверчивого дядю-консьержа, что иду спасать любимого, на последнем издыхании задала себе ускорение. Изрядно запыхавшись, ввалилась в лифт и прислонилась к стене. В тысячный раз набрала номер Матвея и громко выругалась, услышав дурацкие гудки. «Если он там помирает, честное слово, рухну рядом, будем синять вместе». Все жизненные силы потратила на прибытие сюда, нового потрясения я точно не переживу. Нервно считая секунды и проклиная классическую музыку, что сопровождало меня весь подъем на одиннадцатый этаж, я попутно молилась, чтобы с моим гамадрилом все было в порядке, и он просто малость переел пончиков. Вылетев из кабины, одним прыжком оказалась перед его дверью. Глубокий вдох, и мой палец прирос к звонку. «Давай же, мой хороший, ползи на звук». Подай любой знак, я вышибу двери лично сделаю кол в попу. Когда мой слух уловил приближающиеся шаги, сердце замерло в надежде на лучшее. Ходить может, значит, не всё потеряно. Возня с ключами, мой последний натянутый нерв, и вот доступ к квартиру открыт. Уже делаю шаг, как перед глазами появляется совсем не тот, кого я ожидала увидеть. «Что?» Остолбенела при виде Катюши в дверях. В одних трусах, растрёпанной и пьяной. «Что ты здесь делаешь?» Не верила своим глазам, блуждая по её расслабленному лицу ошарашенным взглядом. «Я квартиры не ошиблась?» «Могла ведь в суматохе перепутать?» Медленно заглянула за спину девушки, и моё сердце пропустило удар. «Я помню этот коридор, этот шикарный ремонт. Я не ошиблась. Это определённо дом Гордеева. Этого не может быть». Потрясённо прошептала я, чувствуя, как тело становится ватным, а разум заполняется тёмной дымкой. «Может!» Усмехнулась брюнетка, довольствуясь моим состоянием. «Войди и сама убедись». Отошла, давая мне возможность пройти внутрь квартиры. «Ты, конечно, быстро прискакала. Я после сообщения даже душ не успела принять». «Ты написала?» «Давно хотела твои глазки наивные открыть». Дыхание перехватило, ноги отказались сделать шаг. Он не мог так со мной поступить. Он обещал, что исправился, что ту жизнь оставил в прошлом. Твердил, что теперь всё по-другому, что мы для него важнее. «Долго ещё будешь стоять? Холодно вообще-то!» Поёжилась Катюша, ничуть не стыдясь своего голого вида. Один взгляд на неё, и в душе поднялось отвращение. «Променять меня на эту швабру». Испортить всё ради дешёвого десерта. Я была бы всем для него, но ему это оказалось не нужно. Как же так? Пусть всё это окажется шуткой, глупым розыгрышем. Пусть он никак не будет с этим связан. Пусть она грабит его квартиру, но не забирает его у меня. «Где он?» Надорвано произнесла я. «Там». пьяно махнула рукой на спальню. Ту самую, куда я боялась зайти, лишь бы не чувствовать эту боль. Не знать, что я для него не единственная тяжелыми шагами направилась покончить с догадками. Мне нужно убедиться, что я не идиотка, полюбившая бабника, что я доверилась правильному человеку, своему человеку. Медленно и бесшумно отворив дверь, застыла, как вкопанная. На кровати под одеялом спиной ко мне лежал полуголый парень. Уткнувшись лицом в подушку, он мирно посапывал. Но мне уже было достаточно тёмных волос и сильной руки, что прикрывало голову. Это мэт Уже не мой. Чужой. Отныне и навсегда. «Я уж постаралась. Вымотала жеребца». Ударил в затылок надменный голос Катюши. «Теперь проваливай. В твоих услугах мы больше не нуждаемся». Оторвав взгляд от спящего парня, повернулась к брюнетке и вонзилась в неё прямым взглядом. «Это ты верно сказала. Внутри разбушевался огонь, так хотелось проверить свои ногти на прочность. Зато твои услуги будут всегда востребованы». Как была ведром для мусора, так и будешь по жизни отходы собирать. Больше не светит. Стоять и слушать, что она собралась выливать на меня из поганого рта, я не намерена. Собрав эмоции в кулак, чтобы не показать свою разбитость, оттолкнула опойку в сторону и твердым шагом пошла на волю. Больше мне здесь делать нечего. С этого момента гордею в прошлом, там же, где его лживые признания, где наш уговор, где мои чувства. Вытерев слезы, приложила ладонь к груди и надломленно выдохнула. Так бывает, Вика. Люди предают и обманывают. Сегодня это произошло с тобой. Да, больно и не можешь дышать, но ты все равно иди вперед и не оборачивайся. Будет трудно, но ты справишься. Потому что надо. Иначе нельзя.